Глава 19. На всякую пробку штопор найдется Радская дорога 13 декабря 1939 года. Сначала был огненный вал. Первое пристрелочное выстрелы, корректировка и массированный огонь гаубичного дивизиона оказался для противника с совершенным громом среди ясного неба. Штурмовые группы выдвинулись вперед, а фланговые отряды лыжников стали обходить позиции финнов по льду озера, поддерживая продвижение огнем с танковых пулеметов, передвигающихся на санках. В санки же уложили боекомплект, да не один, имея приказ прижать финскую пехоту к земле. Пошли цепи 305-го стрелкового. Впередний я увидел батальонного комиссара Семена Данника, который, высоко подняв револьвер, воодушевлял бойцов вел их в атаку. И талдычил я им, что надо идти спокойно, с винтовкой в руках. Бойцы видят, кто идет с ними. А врагу знать не обязательно. Ну, не сидит еще в головах наших командиров, что в поле надо быть незаметнее для вражеских снайперов. Сначала это должно было быть отступлением. Но под давлением с флангов отступление быстро превратилось в бегство. Значит, мой штопор начал открывать эту пробку, которой враг запечатал радскую дорогу. В преследование противника ушел отряд лыжников в сопровождении танкеток. За ними пустили группы разведчиков. Мне надо было понять, какими силами будет атаковать противник. И знать это надо было заранее. Сидеть на месте я не собирался, но и кинуться чертя голову волку пасть было глупостью. Меня охватило возбуждение, которое я никогда до этого не испытывал. На моих глазах, по моей воле, гибли люди. Шли в атаку, падали. Там тоже гибли люди. В разрывах снарядов под пулями я ощутил тот самый противный привкус смерти, к которому у военных, наверное, есть иммунитет. Вот у меня его только не было. Я понимал, что меня сейчас снова может начать корчить». Что-то такое же противное, как и в медицинском кунге, потихоньку подбиралось ко мне. «Не дамся!» — сжал волю в кулак. Тут вовремя на КП подошел майор Легкодух. Он был возбужден и весел. «Как им дали, товарищ комбриг? Пух только полетел!» А выбил пух из финнов майор Легкодух. Симпровизировал я, чем поверг майора в недоумение. «Это ты чего, Алексей? Что это было? Ты часом не влюбился...» Стихами тут заговорил. Так, такого от тебя отродясь... Да. Ординарис быстро сообразил две стопочки, куда я налил водки из фляжки. Коньяк, барский напиток. Давай, Кузя, за победу. За нашу победу. Сплагиатил я еще не родившуюся фразу. И вы, Александр Игнатович, присоединяйтесь. Мы приняли на троих, закусывая тридцатиградусным финским морозом. А к началу сорок первого и до сорока морозы могут дотянуть. «Надо бы эту бодягу заканчивать, да быстрее!» «В тепло! Волу!» Короткий бой утром 14 декабря закончился разгромной победой. «Но что это была за победа?» Фактически мы сбили заслон, пусть и хорошо организованный. Вскоре вернулась разведка. Финны атаковали занятую 163-й дивизией деревню силами примерно пехотного полка. Сейчас ослабили давление и разворачивали в нашу сторону две или три роты при поддержке минометов. У нас на острие атаки было почти столько же пехоты, но подавляющее преимущество в броне и огне. Пока саперы Рыбальченко расчищали дорогу при активной помощи двух тракторов и танкетки, восстанавливали покрытие моста, начали подходить багунцы. Подтянулся весь гаубичный полк, две батареи 122-го артполка, все танки, вышедшие из Важенары. Нам предстоял встречный бой. Пока суть до дела связался по со штабом армии сообщила о успешном бою, о готовности к выходу в бой с основными силами финской 9-й дивизии, попросила организовать встречную атаку со стороны Суому салми В это время отряд лыжников из состава 25-го полка с приданным взводом разведчиков, местным проводников и парой танкеток был направлен к парому Хаукиперя. В качестве усиления они тащили станковые пулеметы и батарею минометов с запасом мин. Этот отряд повел комиссар 25-го полка Петр Гаврилович Отдельнов. Ну, ну, то у наших писак все комиссары евреи, то все комиссары трусы, то и то, и другое вместе взятое. Удивительное дело. Мне пока что откровенных трусов и мерзавцев среди комиссаров не попадалось. Тут со мной связался штаб армии. Комкор Духанов был доволен, хвалил, пообещал организовать удар навстречу. Я не слишком верил этим обещаниям. Вообще штаб девятой армии поражал меня даже на приличном расстоянии жутким бардаком. Я не понимал, в чем была причина. В элементарном отсутствии командирских и организационных навыков или в извечном российском пофигизме. Но воевать с таким штабом и командованием – это было из раскладов абсолютно альтернативной черной фантастики. Как только саперы справились, мы двинулись навстречу финнам. Через несколько километров разведка натолкнулась на противника, срочно готовившего позиции для встречи. Легкодух развернул свой полк две волны для атаки. По недоделанным позициям, за которыми пехота и укрыться-то толком не могла, отработала артиллерия. С фланга позицию финнов стали обходить лыжники при поддержке танков. Но эта позиция была ложной. Основные силы ждали нас немного дальше, около занесенного снегом мосточка, который и взорвали при нашем приближении. Снега намело много, но берег речушки, через которую был перекинут мостик, был достаточно крут, так что его можно было бы засчитать противотанковым рвом. Так я туда танки и не собирался пускать. Ребята проехали в дельфинских позициях, постреляли немного, достали да показывать фланговый обход слева. Ну, не было у финнов противотанковой артиллерии. Только минометы они тоже малоприятная штука, но попасть в движущуюся цель из миномета с его примитивной прицельной системой. Ага! А цель постоянно меняет курсы, так что не судьба. Капитан Петр Валерьянович Тумачек командовал 312-м отдельным танковым батальоном 44-й дивизии. Это был грамотный толковый танкист, начинавший свою службу курсантов той же самой 44-й стрелковой дивизии. В 36 лет стал капитаном и принял под командование танковый батальон. Пока шли эшелонами до Ленинграда, все было как всегда. Погрузились, укрепили танк на платформах, и чай не впервой... Петр Валерьянович технику свою холил и лелеял. Конечно, по большому счету половина танков, а броневиков и танкеток так больше половины будет, требовали капитального ремонта и обслуживания. Но был приказ грузиться. Кое-что подтянули, остальное решили по ходу дела исправить на месте. Чай дойдет, техника выручит, сколько уже прошла. Вот весь польский поход прошли. И в нашей дивизии процент отказа техники и поломок был самым низким в округе. Но в Ленинграде пришлось попотеть. При помощи железнодорожников на боковухе и лобовую броню навесили дополнительные экраны, чтобы усилить защиту. Техники оперативно провели обслуживание танков, выявляя узкие места. Заказывали и получили нужное запчасти. Так с таким обеспечением и воевать можно. Насчет защиты капитан как-то сомневался. Не хотел, чтобы его танк потерял в скорости. Все-таки легкому танку надо иметь маневр. Это важнее брони. А брони, как известно, на танке мало не бывает. И сейчас в самый нужный момент в его распоряжении было всего десяток танков. Два из них, уже сейчас вызывающих у капитана опасения, туманчик оставил в резерве, типа КП-дивизия охранять, а две четверки действовали, как и хотел командир, на флангах. И откуда командир знал, что будут такие проблемы с техникой и ее обслуживанием? Вот почему настаивал на таком количестве запчастей, фактически двойной комплект отположенного по штату. Жаль, что мотор у танка слабоват. А то понеслись бы и по финским сугробам. А так нет. По дороге, даже сейчас, в снегу танк терял свое главное преимущество — скорость и маневр. Вот так и маневрировали. Вперед-назад, вперед выстрел, назад перезарядка. Ну, не предназначен этот танк для прорыва укрепленных районов. Ему оперативный простор нужен. Сейчас простор был Пусть и в узком дефиле, но все же был. И возможность пострелять по целям была. Командир еще Важинари настоял, чтобы боеукладка была полна фугасными снарядами. Мол, с танками противника мы встретимся навряд ли. Так что сейчас не думай. Стреляй. Сейчас они поступали так, как им приказали. В последнее время капитан танкистов Тумачек в решениях Камбрига Зеленцова сомневаться перестал. Война она война. Ошибаться может любой, тем более в такой обстановке. Но он, командир, оказывался в который раз прав. Тут капитан увидел плюющуюся огнем пулеметную точку, быстро довернул башню. Снаряд — огонь. Еще еще. Теперь назад. А зачем? Снаружи несколько раз сжахнуло в броню. Так ему пули не страшны. Пусть и говорят, что броня противопульная. Но все-таки... Откатился. Сигнал мехводу, бросок танка вперед, остановка. Еще одна цель или это тот же пулемет. Финны позицию поменяли. Какая разница? Еще три выстрела в быстром темпе. Была бы рация, могли бы... Нет, кто-то еще помогает. Вроде экипаж семибрата или «Горгидзе». Горица справа. Все-таки семибрат. И тут ударило крепко. Посыпались искры. Это приложил лбом, как следует приложило. Живые, все живые. А в ушах звенит, нет, чертовщина какая-то. Кто ж по ним так пристрелялся? Нету тут пулеметов крупника, нету. Осторожно шевельнулся башнер. А вот и мех подает признаки жизни. Ару, Миша, взадуй. давай только бакуху не подставляй. Дуй я. Докричался или тот и так все понял, но танк тронулся с места и отполз назад за какую-то сосенку. Там заелозил, но мехвод быстро вырубил машину, не дал ей развернуться. — Нас разули! — орет, а сам вижу, доволен как черт, что только разули. А что гусянку натянул, и мы снова в бою. Только сволота эта финская все равно пытается нас достать. Тряхнула еще раз, а потом... А потом там все накрыло. Отработали братки-артиллеристы. Вынырнули мы аккуратненько из коробочки. Смотрим, мама дорогая. А побили нас. Это наверняка противотанковое ружье. Вот никогда еще с этой байдой не сталкивался до сих пор. А ведь если бы не экран... Тут напротив мехвода торчит. В броню впилась. Это ж нас бы прошило нах... да... В чистом поле без мехвода расстреляли нас бы, как птичку в тире. Надо будет Камбриго выставить за спасение моего героического экипажа. Снова и снова ударили артиллерией. Снова заговорили минометы. Но на этот раз финны держались стойко. Тут моя дивизия понесла первые потери. И никакой алягерка-мальягер утешением мне служить не могло. Возможно, что потери были бы больше... Только встречный удар со стороны Суомусалми спас ситуацию. Фины начали отступать, стараясь отойти к парому, не зная, что там путь отрезан. Вот тут, в преследовании врага, легкие танкетки оказались более чем кстати. Они практически не вязли в снегу. Им эта импровизированная дорога, что шоссе. Так что разгром оказался полнейшим. Очень удачный отряд отдельного прорвался к Хауке Перя, разгромив штаб финской группы, а полковник Сила попал в плен, раненный разорвавшейся миной. «Виктория в поле боя осталось за нами».